г л а в в а 22. Через час князь уже привез жену домой, ее уложили как ребенка в постель. Она кротко и ласково смотрела на всех, даже улыбнулась раз и прошептала: «Тут хорошо, вот я найду, тогда будет хорошо. И она вскоре заснула спокойно сладко. Когда князь вошел в дом и вводил жену, то шел, опустя голову, и не глянул никому в лицо. Но затем, когда он вышел из спальни ее, то заметил на всех лицах такую неподдельную радость, даже счастье, что поднял бодро голову и тоже радостно смотрел всем в глаза. Слуги чувствовали так же, как и князь, и бессознательно оправдывали поступок барина. Но у них удвоилась у всех ненависть к тому злодею, которой не было теперь в сердце князя. Князь надеялся, что у жены все пройдет. Он смутно боялся только, что когда пройдет болезнь, придет сознание, то вернется, пожалуй, прежнее чувство. Доктор приезжал два раза, но княгиня спала спокойно, и он уехал, обещаясь быть на утро. На другой день княгиня, проснувшись утром, смотрела так же кротко и просто Только на мгновение взор ее становился задумчивее, будто туманился, будто она силилась вспомнить что-то или же, вспомнив, старалась тщетно понять. Но через минуту взор снова прояснялся, и она снова смотрела кротко, ласково и неразумно, как смотрит новорожденный ребенок. На вопросы князя и доктора о том, как она себя чувствует, она только улыбнулась молча, И только раз сказала «Тут хорошо, хорошо».